Империя Ну что, теперь-то у вас, я надеюсь, вопросов нет. Старшая супруга императора, тяжело выдохнув, внимательным взглядом посмотрела на сидевших перед ней разумных, являвшихся в империи аграф, самыми могущественными. Теперь вам нужно объяснять то, по какой причине этот разумный нас так интересовал? Нужно? Или кому-то все еще непонятно? Этот разумный, как видите, оказался очень результативным. Одно только исследование архов, которое он провел без сучка и задоринки, говорит само за себя. Кто из наших ученых может подобным похвалиться? Думаю, что таких нет. А ведь в последнее время на наших границах часто происходят столкновения с боевыми кораблями архов. Почему мы до сих пор не знаем о того, что узнал этот парень за последние полгода? Свой последний вопрос Дитри адресовала к начальнику военного флота империи. В ответ эта пожилая женщина резко выпрямилась и попыталась оправдаться. Самое простое, что она сказала, это только то, что сама ученым не является. И понять тот факт, по какой причине архи могут таким образом действовать, она не знает. Но сам факт того, что архи могут перемещать свои корабли целыми группами через гиперпространство заставил даже ее, являвшуюся опытным офицером, буквально на глазах побледнеть. Еще бы. Ведь таким образом они могут в один прекрасный момент у себя в тылу обнаружить достаточно большую группу боевых кораблей этих космических жуков. Как результат, все те потери, которые понесет военный флот Империи, будут просто невероятно огромными. Этот факт они прекрасно поняли все, даже те, кто не имел отношения к военному флоту. А вот представительница научного совета империи тут же постаралась забиться как можно глубже в угол. Ведь именно она неоднократно утверждала тот факт, что технологии империи стоят на недосягаемом для содружества уровне. Что аграфы знают то, чего не знает никто. А тут... Они интересуются тем, почему старшая супруга императора так заинтересовалась этим странно молодым разумным. А тут все просто. Этот парень оказался весьма эффективен как исследователь и даже сумел выяснить то, что не сумели выяснить другие за тысячи лет противостояния с этими жуками. И это уже говорило само по себе о многом. И в первую очередь о том, что в этот раз аграфы оказались не на высоте. Представитель научного совета, которая впоследствии буквально через несколько минут после допроса главного командующего флотом вытащила пред свои светлые очи Дитрия, тоже пыталась что-то бубнить и мямлить, вот только пользы от ее скуления не было никакой. Эта женщина была типичной научной мышью, которая мыслила какими-то научными догмами, заранее отметающими величие разума и достижения других разумных существ и это было очень плохо. «Ты сама себя слышишь, идиотка старая!» раздраженно фыркнула старшая супруга императора, в конце концов банально не выдержав этих рассказов о том, что все подобное исследование, которое якобы кто-то там провел без участия аграфов, уже является выдумкой. «Вы там что, в своем научном совете все с ума посходили?» «Все те данные, предоставлены в открытом доступе, проверьте!» Вы обязаны были уже давно все проверить. И что вы сделали? Я специально позвонила вам и потребовала перепроверить эти данные. Какой вы получили результат? То, что это якобы какой-то ниши, в принципе, не мог провести подобное исследование, меня не интересует. Вы, идиотки, разве не понимаете того, что в данном случае информация откровенно касается именно нашего выживания? «Если это стратегические знания, которые могут помочь нам в противостоянии с таким врагом, как Архия, то мы должны их учесть. И ж даже должны быть благодарны тому, кто с риском для своей жизни сумел их раздобыть. От вас же я слышу только уверение в нашем величии и насмешки над теми, кто сумел вас в чем-то обойти. Где результат вашего анализа?» Подошедшая к Дитре избоку секретарь тут же передала женщине планшет с официальным отчетом заседания научного совета империи по этому поводу, чего, кстати, так и не сделала представительница этой организации. Но она все так же продолжала пытаться бубнить о том, что эти данные, которые получил научный совет Содружества, вообще не стоят доверия, так как там все выдумка и ничего ценного. А вот в отчете, который она получила на планшете, все говорило об обратном. Научный совет, правда, без присутствующих там посторонних, был вынужден признать тот факт, что таких данных у них никогда не было. Более того, среди имеющейся у самих аграфов информации были обнаружены факты, подтверждающие истинность результатов, полученных этим мальчишкой который стал теперь довольно известным исследователем в Содружестве. Более того, согласно отчету Научного Совета Империи, стало понятно, что этот парень ради получения таких данных участвовал в столкновениях не с одним, а с несколькими астероидами-урьями. И уже только этот факт говорил о том, какие силы он приложил для того, чтобы провести эти исследования а сам факт того, что он сумел заснять и полностью зарегистрировать наличие у арха в технологии группового перемещения тяжелых и сверхтяжелых кораблей в гиперпространстве, уже говорил о многом. А у аграфов и так были сложности при сражении с таким противником, особенно если учитывать тяжелую броню этих кораблей и тот факт, что лазерная система, которую очень часто использовали Аграфы против астероидов Ульев были не сильно действенны. Так что можно было понять, что сами аграфы в этой ситуации оказываются в весьма двусмысленном положении. Они с одним-то астероидом Ульев могут не успеть справиться, пока следующий войдет в звездную систему. А что делать, если таких астероидов Ульев сразу будет несколько? Причем сразу стоит отметить тот факт, что в данных, которые этот разумный предоставил в научный совет Содружества, имелось упоминание о том, что число 4 не является конечным. О чем это говорит? Даже Дитрия, не являющаяся ученой Грымзой, прекрасно понимала, что в данном случае этот разумный хотел сказать о том, что таких кораблей в группе может быть гораздо больше четырех. Шесть, восемь, десять, двенадцать. Кто знает то, насколько развиты технологии в этом вопросе у архов. А тут еще и тот факт, что этот парень сумел даже научный совет Содружества заставить признать архов цивилизованными существами. Это уже само по себе заставило старшую супругу императора сильно занервничать. Ведь такой вопрос очень сильно контрастировал с тем фактом, который старательно продвигали ученые империи аграфов. Они-то вовсю старались заявлять о том, что архи — это дикие существа. И то, что они живут роем, всего лишь голый инстинкт, и ничего более. А тут... Тут как раз-таки все получилось закономерно и вполне логично. Женщина уже сама пожалела о том, что не видела зашоренности и глупости научного совета империи Аграф. Да, они между собой во время последнего совещания признали тот факт, что что-то упустили, Но на этом все дело и закончилось. Их представительница на Совете глав Великих Домов сейчас старательно утверждала, что они не изучали эту информацию, а если и изучали, то никто не признал ее действительно реальной и доказательной. Эти данные женщина получила от сотрудников Службы Безопасности Империи Аграф, или, как их еще иногда называли, Тайной Службы Императора. Эта организация подчинялась ей напрямую, и представители этой службы были буквально везде. Именно благодаря этому она и получила исчерпывающий ответ, а не это невнятное бормотание, за которым представитель научного совета пыталась скрыть свою собственную глупость. — Так, мне все ясно! — Дитрия взмахом руки, и, не скрывая своего недовольства, заставила ученую замолчать, после чего раздраженно посмотрела на военных. Наши ученые решили обмануть императора. Они говорят, здесь одно, а у себя на совете совершенно другое. У меня вот здесь имеется протокол заседания Научного совета, и на этом заседании вы практически единогласно, признали тот факт, что этот парень полностью прав, что все те материалы, которые архи используют для строительства астероидов ульев, являются достаточно прочными особенно с учетом наших технологий. То есть, если жуки догадаются строить корабли из чистого минерала феррит, создавая тот самый материал, который был назван самам, то наши лазеры банально ничего не смогут с ним сделать. Такие корабли для нас будут практически неуязвимы. Наши лазеры не будут успевать даже прожечь броню из такого материала, что говорит о том, насколько мы слабы. Давайте добавим сюда еще и тот факт, что в последнее время наши разведчики достаточно часто замечали возле наших границ астероиды архов. Не рейдеры, которые поодиночке частоют то там, то сям, нет. Они видели полноценные астероиды-ульи и даже группы таких кораблей. Вы вообще понимаете, что происходит? Если архи хотя бы малым роем войдут на нашу территорию, то империя банально не сможет ничего сделать. Я требую распустить научный совет. Теперь ученые будут получать от императора деньги на свои изыскания. Только после предоставления результатов, действующих результатов. Прошу глав Великих Домов засвидетельствовать указ императора. Электронный документ, который тут же был разослан на нейросети главам Великих Домов, зафиксировали и завизировали своими идентификаторами. Все присутствия без исключения. А что тут можно было сказать? Некоторые главы великих домов делали это чуть ли не с радостью, а хотя бы по той причине, что научный совет каждый год старательно клянчил у империи деньги на свое содержание. И эти деньги им давал не только император. Империя выделяла в среднем Анду треть средств, которые полагались на научные изыскания, А вот две трети этих средств были обязаны в равной степени предоставить все великие дома империи. Теперь же этого делать им не нужно, так как в этом случае ученому сначала придется провести изыскание и предоставить свои расходы, которые будут профинансированы императором, а также и великими домами. Но для начала необходимо было сделать так, чтобы эти ученые хоть что-то сделали. Да, у каждого великого дома, который занимается какими-то делами вроде... Создание искусственных интеллектов или тех же самых нейросетей и нейроимплантами имели свои лаборатории и собственные ученые. Учитывая тот факт, что в основном доход от их работы шел в казну отдельно взятого великого дома, то они даже вопроса не поднимали о том, где взять деньги на свои испытания. Тут же речь шла о другом. Как оказалось, эти ученые сидели и ничего не делали, только деньги из империи тянули. В ответ представитель научного совета попыталась что-то доказать старшей супруге императора, но охрана ее тут же схватила и выволокла прочь. Этой женщине еще предстояло донести весьма неприятную новость до своего руководства. Вот пусть там и попытается что-то объяснить и доказать. А вот самую старшую супругу императора в первую очередь сейчас беспокоил тот факт, что этот парень, который так ее интересовал, в последнее время стал слишком уже рисковать собственной жизнью. У Дитрии даже создалось впечатление, что этот парень просто хочет умереть как можно быстрее. Ну, а как еще ей понять тот факт, что этот парень отправился на территории, где часто можно столкнуться с архами, и принялся старательно у них на действующих кораблях проводить какие-то изыскания? Только так. самоубийца задумчиво проворчала женщина, — когда все посторонние, кроме ее старой подруги, покинули личный кабинет. Вот как мне это понимать? Ему что жить надоело? Ты понимаешь, что означают эти данные? Даже наши лентяи-ученые открыто заявили о том, что для проведения этих исследований ему было необходимо побывать на борту и тщательно их изучить, минимум трех астероидов, ульев, изнутри, Ты себе представляешь весь риск, на который пошел этот парень, чтобы все это раздобыть? Мы тут его ждем, чтобы попытаться как-то миром решить вопрос. А он, оказывается, за архами гоняется на территории неизведанных регионов. Как такое вообще возможно? Ну, дорогая моя, я что-то подобного от него и ожидала. Тихо в ответ проворчала глава великого дома Маур медленно пожав плечами, но, заметив непонимающий взгляд от подруги, тут же пояснила свою мысль. «Да мне рассказывала о том, что этот парень довольно рискованный разумный. Даже на своей планете он буквально с луком и стрелами вышел против профессиональных штурмовиков империи. Когда я увидела то, что он с ними сделал, то поняла и то, насколько он может быть опасен. Даже скафы пятого поколения им не помогли». Этот парень действительно знает свое дело. Против него был десяток штурмовой пехоты империи. Все эти наемники, которые пытались захватить мою внучку живой, ранее служили у нас и были на неплохом счету. Однако он убил их одного за другим, причем по большей части по тому самому протоколу, который показывала мне сама Эрла. Убил он их прямо в глаз. Одним выстрелом из лука... Представляешь себе такой фокус? Мы даже не поняли того, как именно он это сделал. А тот пластиковый нож, которым он убил одного из штурмовиков моей старшей внучки, где он его взял, и если ты не знала, то в той самой каюте, где он находился все время своего заключения, не было подобного оружия. Кстати, тот самый пластик, который он использовал, по своим параметрам и составу, Очень похож на материал стола, который стоял в каюте. Тот самый стол, возле которого этот разумный несколько часов сидел неподвижно. Там даже остались, так сказать, вырезы из-под заготовок. Вот только сам материал. Дело в том, что этот нож, которым он убил штурмовика, банально пробив ему глаз и достав до мозга, больше керамический, чем пластиковый. Но материал именно тот самый пластик. А по прочности и крепости это керамика. Где он взял подобное в каюте, где не было ничего подобного? Вот вопрос. Этот парень очень загадочный. И мы уже давно пожалели о том, что с ним поссорились. «Поссорились?» — нервно расхохоталась Дитрия, привычно доставая бутылку с вином и наливая себе и гости по бокалу этого напитка. «Поссорились. Знаешь, дорогая моя...» Твои шутки меня когда-нибудь доведут до смерти. Это ж как надо было поссориться, чтобы этот разумный ненавидел нас, как самых страшных тварей в галактике. Честно говоря, я даже никогда не думала о том, что нас кто-то может так ненавидеть. Но это факт. Он нас ненавидит. Ненавидит до такой степени, что готов голыми руками душить. А мы, как назло, каждый раз наталкиваемся на тот факт, что этот парень нам нужен живым. Живым, здоровым и, главное, добровольно пришедшим к нам. Вот только как нам это сделать? Я попыталась связаться со своими агентами. Задумчиво выдохнула ралли Адитар Маур, сделав маленький глоток вина. Они сообщили мне о том, что в этот раз на территории Федерации Ниве он не задержался надолго. Более того, рядом болтался этот Левиафан Сполотов, который фактически сразу попытался пойти с ним на столкновение. Причем сразу стоит отметить тот факт, что Левиафан не пытался как-то с ним контактировать. В данном случае никаких попыток переговоров не было зафиксировано. Однако попытаться открыто столкнуться с его кораблем Левиафан попробовал, но в этот раз им ничего не обломилось. Сначала сам этот парень развернул свой корабль и приготовился к бою, И открыто по свободной частоте на всю систему Барза объявил о том, что откроет огонь на поражение, если Левиафан не остановится. А потом в дело вмешались и военные федерации Нивей, после чего, пока военные разбирались со спалутами, его корабль покинул звездную систему федерации, направившись в сторону республики Хагдан. Кстати, Левиафан потом последовал за ним. Но в республику Кондор, а именно так называется корабль этого парня, пришел один. Левиафана не было. К тому же, что там, что там, возле корабля этого парня крутились корабли с эмблемами службы безопасности. Только в Федерации Неве это были корабли службы безопасности данного государства, а в республике Хагдан корабли службы безопасности Ордена Соединения. По сути, это одно и то же. И вот у меня возник вполне закономерный вопрос. Что они вокруг него так крутятся? Ну, то, что с могут попытаться уничтожить этого парня из-за того, что он может вернуть нам величие, которое мы из-за них потеряли, так это не новость, — задумчиво хмыкнула Дмитрия, делая буквально один глоток полбокала вина. Я об этом тебя уже предупреждала. Поэтому можно даже не обсуждать, Но в этот раз что-то пошло не по их плану. Что именно сказать не получится, так как мы не знаем факторов того, что произошло, пока Левиафан преследовал корабль этого парня в промежуточных звездных системах между двумя государствами. Кстати, ты сказала, что корабль называется «Кондор». А ты знаешь, что «Кондор» на нашем древнем языке означает «величественный» на том самом древнем языке, про который сейчас мало кто вспоминает. А это о чем-то да говорит. «Подожди!» — чуть не подавилась очередным глотком вина, ляди Тармаур, медленно отставив в сторону бокал и внимательно посмотрев на сидевшую перед ней женщину. «Ты хочешь мне сейчас сказать о том, что этот парень может быть родом с нашей родной планеты? Как такое возможно?» Ведь, насколько мне известно, наши предки покинули ее достаточно давно и летели сотни лет в гиперпространстве. Как такое возможно, я тебя спрашиваю? С этим парнем возможно многое. Мура усмехнулась в ответ на ее удивление старшая супруга императора, все так же привычно покачивая головой. Ты сама не хуже меня это понимаешь. Но сейчас нам нужно думать не об этом. Подумай больше вот о чем». «Нам надо постараться как можно быстрее этого парня забрать на территорию империи. Более того, нам надо как можно быстрее выяснить все, что он может знать. Ты не хуже меня понимаешь, что это дело серьезное. Поэтому давай сосредоточим наши усилия. Мой представитель в Совете Содружества сейчас пытается найти точки соприкосновения с его адвокатами». Пока его не было, они, по крайней мере, не скрывали факт того, что согласны пойти на какой-то компромисс. Теперь надо уговорить его лично. Кроме того, этот парень действительно рискует. Если он погибнет, то мы не узнаем ничего. Не узнаем ничего про его способности, которые нас так интересуют, а также и про то, откуда он сам вообще появился. И Если он выходит с нашей родной планеты вполне может быть и такое, что там остались какие-то представители древних народов. А значит, там могли остаться и другие друиды. Учти этот фактор. Так что давайте сосредоточьтесь. В республике Хагдан наши представители попытаются с ним побеседовать, если получится. Но там они очень сильно ограничены. Я думаю, что и у вас там есть какие-нибудь связи. Позаботьтесь о том, чтобы этот парень больше так не рисковал. Хватит уже. Имя он себе уже сделал. Теперь надо позаботиться о том, чтобы такое больше не повторялось. Слишком большой риск. Хотя и данные, которые он добыл, достаточно важны. Но нам важнее сейчас вернуть то, что было утеряно. И еще немного побеседовал со своей старой подругой. Старшая супруга императора уже привычно, при помощи передатчика гиперсвязи, вызвала свою подчиненную, Самбру Эрейнир, которая все это время старалась решить вопросы в Совете Содружества, и принялась диктовать ей свои инструкции. Она должна понять, что и как ей нужно сделать, и как можно быстрее, так как ситуация сейчас находится на грани разрушения. Дитрия хотела бы сказать, что на грани катастрофы, но пока есть возможность все исправить. Катастрофа будет тогда, когда с этим парнем что-то случится. А так и будет, если он не успокоится. Риск от его действий был слишком велик. И поэтому надо предпринять все возможные меры, чтобы подобного больше не допустить. Кроме того, она приказала военным заняться тщательной охотой на рейдеры архов вдоль границ империи. За рейдерами архов всегда старались охотиться очень хорошо. Но в этот раз нужны были данные. Ученые, как только узнали о том, что их совет распущен, тут же завыли и начали обвинять всех в том, что им банально не поставляли нужных образцов для исследования. Однако Дитрия тут же указала им на тот факт, что этому парню тоже никто и ничего не поставлял. Он сам все взял, что ему было нужно. А денег у них хватало. Могли бы тоже взять какие-нибудь корабли, которые бы купили и построили за свой счет, и направились бы на территорию неизведанных регионов. Ради того, чтобы раздобыть подобную информацию. Кто им мешал это сделать? Никто не мешал. Только вот они не стали ничего подобного делать. А сидели в столичной звездной системе империи, старательно дули щеки и требовали к себе уважительного отношения. Теперь же ничего этого не будет. Она не зря сыграла на том, что большая часть глав великих домов имела к ним свои собственные претензии. И теперь этим разумным придется очень сильно постараться, чтобы получить хоть какую-то помощь от них. Сама же старшая супруга императора в первую очередь рассчитывала на то, что эти умники будут пытаться предоставить им хоть какие-то результаты. А то, видишь ли, моду взяли. На своем совещании они говорили одно, а у нее перед глазами совершенно другое. Куда это годится? Получается так, что они нагло обманывают того, от кого зависит вся их жизнь. Подобное вообще недопустимо. Сейчас же было необходимо постараться найти общий язык с этим разумным. Женщина заранее подозревала, что все то, о чем сейчас удачило все содружество, хотя и было весьма исчерпывающим исследованием, проведенным в довольно сложных условиях, но не является максимальным объемом той информации, которую этот разумный сумел раздобыть на территории неизведанных регионов. Были у Дитри определенные подозрения и даже опасения. Она понимала, что этот парень не так-то и прост. Тем более, что даже Эрла Дитармаур, которая с ним некоторое время общалась, не скрывала того факта, что этот парень может быть весьма опасен. Вспомнив о том, что сказала ее подруга про способности этого парня, Женщина потребовала, чтобы имеющийся в Великом доме нож, которым этот парень убил одного из штурмовиков империи, когда пытался сбежать с боевого корабля, доставили в лабораторию императора и, как следует, исследовали. Больше всего женщину поразил сам факт того, что парень, которого нашли на планете с луком и стрелами, фактически являвшийся дикарем, сумел достаточно эффективно и быстро сбежать с борта космического судна, где, по сути, не мог вообще как-либо выжить. Как он сумел это все провернуть? Получив все необходимые данные от своей подруги, Дитери решила их изучить. И чем больше она вчитывалась в эти протоколы и просматривала данные, тем больше супруга императора понимала, что этот парень достаточно необычен хотя бы тем фактом, что сумел уйти из-под контроля самой современной системы защиты. Да вы и сами подумайте! Этот корабль, на котором его держали, являлся современным линкором империи «Аграф», линкором империи шестого поколения. Да, сейчас империя переходит уже на седьмое поколение технологий, но этот корабль был уже проверенным и весьма эффективным образцом, которым пользовались в военном флоте государства. Так вот. Там была самая современная система внутренней защиты, которую пройти постороннему разумному, не имеющему идентификаторов нейросетей и вообще каких-либо возможностей, было, в принципе, невозможно. Он не смог бы никак вырваться оттуда, выйти из зоны этого контроля, в принципе, не получилось бы даже у профессиональных военных империи. Для этого надо было сначала взломать систему защиты. Взломать систему контроля, отключить искусственный интеллект корабля, чтобы тот не заметил его перемещения и не уведомил об этом членов экипажа. Потом надо было постараться пройти до ангара, где находятся челноки. Опять же, между этими уровнями, на которых находились каюты персонала, и ангарами, где находились челноки, было несколько этажей. То есть ему пришлось бы пройти не один десяток дверей, где постоянно проверяются идентификаторы, самые различные разрешения и допуски, а у него ничего не было. К тому же все эти идентификаторы и допуски в первую очередь прикрепляются к нейросети, а у него на тот момент был только установленный, но еще не запустившийся в работу симбион древних. Конечно, кто-то мог бы сказать и сейчас о том, что это сам симбион древних спасал парня в этой ситуации, Но ничего подобного обнаружено не было. В принципе, как уже было сказано, для начала было необходимо взломать систему. Этого не было сделано. Казалось бы, что этот парень просто телепортировался из одной секции корабля в другую. Но опять же, даже если бы он и мог бы это сделать, то возникает еще одна сложность для того, чтобы телепортироваться из одного места в другое. Надо четко ориентироваться в том, где именно ты сам находишься относительно другого места, куда ты хочешь попасть. А этого не было. Парни доставили на борт корабля в парализованном виде, без сознания. Так что он банально не мог ничего видеть или знать. Тут ничего не поделаешь, это факт. Но даже если он вдруг умеет телепортироваться в незнакомые места... Да такого быть в принципе не может... Задумчиво встав со своего кресла, старшая супруга императора медленно потерла виски головы, которая уже начала болеть от всех этих фактов. Такое, в принципе, невозможно. Даже спрашивать ни у кого не надо. Только вот почему за ним с полоты начали охотиться? Неужели из-за нашего интереса? Но откуда они могли узнать то, что именно нас интересует в этом парне? Нет, это снова работа для тайной службы. «Если какая-то тварь продолжает работать на сполотах, их надо найти и уничтожить». Тяжело выдохнув, Дитрия снова села в свое кресло и принялась размышлять. Тем более, что буквально через несколько минут ей на нейросеть пришло уведомление из лаборатории, где исследовали тот самый пластиковый нож, которым этот парень легко и просто пробил усиленное забрало штурмового скафа шестого поколения «Империя Аграф». И вот тут все стало еще непонятнее. Этот нож действительно был изготовлен из обычного промышленного пластика, из которого изготавливают для кораблей детали интерьера и даже мебель. По сути, он достаточно неплохой материал, но не сильно прочный. Легкий и достаточно удобный в использовании, но слишком уж не прочный. По крайней мере, делать подобное вооружение из него просто бессмысленно. Если только не делать его настолько прочным, каким сейчас был этот самый нож, который находился на данный момент в лаборатории. Несмотря на то, что, согласно данным всех анализов, это действительно был обычный кусок пластика, его прочность превосходила металлические и в чем-то даже керамические ножи десанта империи. Те самые ножи, которыми сейчас старательно пользовались представители империи в военном флоте государства что говорило о том, насколько это может быть интересный материал. Подобный пластик использовали из-за того, что он очень дешевый в производстве, а такие ножи в качестве вооружения могут пригодиться, ведь при исследовании выяснилось, что он пробивает даже те самые хитиновые доспехи гвардейцев-архов, те самые доспехи, которые ранее считалось возможным пробить только при помощи плазмы, и то... Среднее плазменное ружье пробивает эти доспехи не с первого выстрела. Уже только об этом стоило бы задуматься. А этот ножичек буквально с одного удара пробил нагрудник гвардейца, который имелся в лаборатории. Вообще-то, во время испытания выяснилось то, что этот нож режет хитин, как канцелярский нож, простую пластиковую упаковку бумаг. Ну, знаете, канцелярия часто такие ножи использует. Вот и тут было точно так же. Только вместо бумаги использовался сверхпрочный хитин боевых жуков. И уже только поэтому можно было понять, что если у него в руках было нечто подобное, когда он столкнулся с группой штурмовиков империи, ставших наемниками, которых расстрелял из лука, то у него были все шансы с ними справиться. Тогда все было бы вполне ясным и даже логичным. «Этот парень нам нужен», — задумчиво выдохнула Дитрия, прекрасно понимая тот факт, что с каждым разом вопросов становится все больше. А вот ответа все еще нет. И это было плохо. Поэтому она снова принялась связываться с представителями империи в содружестве. Ей было необходимо найти точки соприкосновения. Если ее старая подруга Ралли Дитармаур, Маур подсуетится и поможет ей в этом вопросе, Дитрия будет только рада. Ее супруг поддержит великий дом Маур и даст им бонусы и льготы, которые те заслуживают. Все только ради того, чтобы империя Аграф вернула свое величие, которое потеряла из-за подлых сполотов. Но если они не успеют... В этом случае придется решать вопрос по-другому. А желающих усилить свои позиции в империи всегда хватало. И ради этого действия сама Дитрия не пожалеет никого, даже собственную старую подругу и ее великий дом в преддачу.